Глава 23 В последние полчаса ветер переменился. До полудня было еще далеко, но небо потемнело, и у Джека появилось предчувствие, что позже обязательно пойдет дождь. Стоя на краю луга, он поднес к глазам фотоаппарат и стал смотреть на далекую реку в глазок видоискателя. У камеры был мощный зум, и ему удалось сфокусироваться на верхушках камышей, росших кое-где вдоль берега. Наводя фокус, он так сосредоточился, что даже забыл о шуме реки. Но снимка Джек не сделал. Временное затишье. Вот что ему было нужно. Он знал, что река здесь будет. Карта местности прилагалась к полученным инструкциям, но он не понимал тогда, что, ложась спать, он каждый вечер будет слышать ее шум. Эта река была мирной. Правда, Джек поговорил с одним местным парнем, у которого была своя лодка для хождения по каналам, и тот объяснил, что после грозы течение тут всегда сильное. Джек покивал, но до конца так и не поверил, какое уж тут течение при всех этих запрудах и шлюзах, перегородивших Темзу по всей длине. Возможно, когда-то река имела действительно бурный нрав, но ее давно укротили и даже заковали в кандалы. Джек кое-что знал о характере воды. Когда он был мальчишкой, через дорогу от их дома протекала небольшая речушка — «крик», как говорят в Австралии. Большую часть года она стояла сухой, а зато, когда приходили дожди, пересохшее русло наполнялось водой в считанные минуты. Вода кувыркалась и неслась по нему, голодная, грозная, ревя и день и ночь. Тогда они с братом Беном брали непотопляемый плод и шли кататься по недолговечным стремнинам, хорошо зная, что через несколько дней река снова превратится в вереницу стоячих луж. Отец всегда предупреждал их, что плод — это опасно. Напоминая о детишках, которые каждый год гибли в сезон дождей, затянутой водой в сливную трубу. Но Бен и Джек только переглядывались, закатывали по очереди глаза, а потом прокрадывались в гараж, тайком вытаскивали оттуда плод и, надув его, топали с ним через дорогу. Реки они не боялись, оба прекрасно знали, как вести себя в воде. До того дня, когда все случилось. До наводнения, которое пришло в тот год, когда Бенну исполнилось одиннадцать, а Джеку — девять. Небо вдалеке на миг вспыхнуло золотом, и вскоре до Джека дошел ворчливый рокот, катящийся по реке. Он взглянул на часы и увидел, что уже почти полдень. Стало жутковато. Наступили те странные, точно неземные сумерки, какие всегда бывают перед грозой. Он повернулся и пошел назад к дому, Плотник не погасил за собой свет. Джек видел его слуга. Наверху в окне, под самой крышей, горел огонек, и Джек решил подняться туда и выключить его, когда впускал в дом Элоди. Та уже ждала его. Выйдя на дорогу для экипажей, он сразу видел ее у ворот. Она помахала ему рукой, потом улыбнулась, и Джек ощутил ту же щекотку любопытства, что и вчера. «Наверное, этот дом во всем виноват». Здесь ему плохо спится, и не только из-за дурацкого матраса на кровати и бывшей пивоварни. самой первой ночи он видит чудные сны, а еще он не стал бы распространяться об этом в местном пабе, например. Внутри дома возникает такое чувство, будто за ним непрерывно следят. — Дурак ты, — говорил он себе, — следят, конечно, мыши. И все же убедить себя в том, что в доме нет никого, кроме мышей, не получалось. Ощущение слежки было физическим и напоминало Джеку первые дни влюбленности, когда каждый взгляд, даже случайный, кажется заряженным особым смыслом, когда даже полуулыбка определенной женщины вызывает шевеление в самом низу живота. Он дал себе твердое обещание не усложнять больше свою жизнь, Сюда он приехал для того, чтобы доказать царе. Он заслуживает еще одного шанса видеться с дочками. Вот и все. Ну, может, еще бриллиант найдет, если тот вообще существует. Вполне возможно, что и нет. Подойдя ближе, Джек увидел, что у Элоди с собой чемодан. «С ночевкой приехали?» — спросил он. Краска мгновенно прихлынула к ее щекам. Джеку нравилось, как она краснеет. «Нет, я уезжаю в Лондон. А где ваша машина?» «Я еду на поезде. В четыре часа мне надо быть на станции». «Значит, вам пора туда». Он кивнул головой на ворота. «Заходите. Пойду отопру дом». Джеку и самому пора было собираться, но, впустив в дом Элоди, он решил напоследок еще раз просмотреть бумаги Розалин Туилер. Так, на всякий случай». Вдруг найдется то, чего он не заметил. Конечно, противная она баба эта, Розалинда Уиллер, да и дело, похоже, безнадежное. Но раз он, Джек, за него взялся, значит, должен довести до конца и никого не подводить. Именно этим Сара особенно часто попрекала его к концу их брака. «Хватит быть всеобщим героем, Джек. Бена этим все равно не вернешь». Тогда эти слова его бесили, но теперь он понимал, что жена была права. Его работа, да и вся его взрослая жизнь, были одной большой попыткой стереть фото, которое после того наводнения опубликовали во всех газетах. На одном большом его Джека вносили в машину скорой помощи. Расширенные от страха глаза, на плечах одеяла грелка. На втором поменьше он и Бен, оба в школьной форме, были сняты вместе — Первый случай, когда братья сами настояли на совместной фотографии. Волосы у Бена были зачесаны сбоку-набок так аккуратно, как никогда раньше. Статьи в газетах с описанием происшествия навек определили жизненные роли обоих, словно высекли их в граните. Джек, мальчик которого спасли. И Бен, маленький герой, который только успел крикнуть спасателям. Сначала моего брата и река тут же унесла его самого. Джек бросил взгляд на дверь. Прошло полчаса с тех пор, как Элоди вошла в дом, а он все никак не может сосредоточиться. Пока он отключал сигнализацию и копался в замке, она ждала рядом, а когда Джек распахнул перед ней дверь, вежливо поблагодарила и уже почти шагнула через порог, но вдруг замешкалась и спросила, «Вы ведь не сотрудник музея, правда?» «Нет. Ученый. Я детектив. Вы работаете в полиции?» «Работал. Теперь нет». Он не стал ничего объяснять. Какой смысл говорить посторонней женщине, что к смене профессии его подтолкнула катастрофа в личной жизни? К тому же она ни о чем не спрашивала. Помолчала, вдумчиво кивнула и исчезла в глубинах Берчуд Мэннер. С тех пор Джек боролся с желанием последовать туда за ней. Снова и снова он перечитывал одну и ту же страницу, и каждый раз его мысли уходили следом за посетительницей, и он ловил себя на том, что думает не о содержании бумаг, а о том, где она сейчас, какую комнату исследует, что делает. В какой-то момент он даже встал и почти уже вошел в дом, но, осознав, что делает, вернулся за стол. Джек решил заварить себе чаю, просто чтобы занять себя тем, от чего нельзя отвлекаться до самого конца, и сидел, ожесточенно макая пакетик с чаем в чашку, когда вдруг почувствовал, что она стоит у него за спиной. Он понял, что она пришла попрощаться, и раньше, чем она успела открыть рот, предложил. «Хотите чашечку?» Чайник только что вскипел. «Почему бы нет?» Элоди произнесла эти слова с удивлением, но чем оно было вызвано, предложением Джека или ее собственным согласием, он не понял. Капельку молока, пожалуйста, и без сахара. Джек достал вторую чашку, выбрав ту, что почище, без коричневого налета вокруг донышка. Закончив с чаем, он вынес обе чашки на улицу. Элоди уже стояла на мощенной камнем дорожке, которая шла вокруг дома поблагодарив его, она сказала, «Лучший запах на свете, запах приближающейся грозы». Джек согласился с ней, и оба присели на край дорожки. «Так что же?» — спросила она, сделав глоток. «Делает в музее детектив с отмычками. Меня наняли поискать тут кое-что. То есть вы охотник за сокровищами. У вас есть карты и все такое прочее». А на карте крестик копать здесь. Что-то вроде того, только без крестика. В этом и загвоздка. А что вы ищете? Он поколебался, вспомнив пункт о неразглашении в контракте, который заставил его подписать Розалинд Уиллер. Нарушать правила — это ладно. Тут Джек не имел ничего против. Но вот нарушать обещание — последнее дело. Хотя, по правде говоря, Элоди ужасно нравилась ему, и он почему-то понимал, ей сказать можно. «Видите ли», — начал он, — «женщина, которая наняла меня, в порошок меня сотрет, если я вам что-нибудь расскажу. О, мне уже интересно. Но мое благополучие вам до да, лампочки, как я вижу. А что, если я пообещаю никому не рассказывать? Я никогда не нарушаю обещаний». К черту, Розалин Туилер. не она его убьет, так он сам лопнет от любопытства. Я ищу камень, синий бриллиант. От удивления ее глаза стали еще больше. Синий Рэдклифф? Что? Она раскрыла рюкзачок и вынула оттуда книжку, старую, с пожелтевшими страницами. Эдвард Рэдклифф, его жизнь, любовь прочитал Джек слух название книги. Это имя я видел на кладбище. Раньше это был его дом, да и сам камень, как явствует из названия, принадлежал семье Рэдклифов. Никогда не слышал, чтобы его так называли. Моя клиентка говорила, что он принадлежал ее бабушке, женщине по имени Ада Лавгроув. Элоди покачала головой, видимо, это имя было ей незнакомо. Эдвард Рэдклифф забрал бриллианты семейного сейфа в банке летом 1862 года, чтобы его натурщица, девушка по имени Лили Миллингтон, надевала камень, позируя для картины. Говорят, что она его украла, а позже убежала с ним в Америку, разбив Рэдклиффу сердце. Осторожно перелистывая хрупкие страницы, Элоди добралась до центральной вкладки с иллюстрациями и показала ему фотографию с подписью лябель пояснив. «Вот она, Лили Миллингтон, натурщица Эдварда Рэдклиффа и любовь всей его жизни». Взглянув на снимок, Джек ощутил что-то очень похожее на дежавю, но тут же сообразил «Еще бы!» Он же столько раз видел это лицо, эту картину. Она напечатана на каждом втором сувенирном пакете» которые субботние посетители выносят из магазина подарков при музее. Но тут Элоди вынула из рюкзака другое фото и, держа его в двух руках, словно реликвию, протянула Джеку. Та же самая женщина, только здесь она была именно женщиной, а не богиней, как на картине. Может быть, потому что это был снимок. Она была прекрасна, но особенно в ней привлекала даже не красота, а та раскованная смелость, с которой она смотрела на фотографа. И опять Джеку стало не по себе. Точно он взглянул в лицо человеку, которого видел прежде. И не только видел, но и любил. Откуда это у вас? Волнение в его голосе удивило Элоди. Легкая морщинка любопытства залегла меж ее бровей. С работы. Фото было в рамке, она принадлежала Джеймсу Стреттону. Я хранитель его архивов. Имя Джеймса Стреттона ровным счетом ничего не говорило Джеку, и все же вопрос сорвался с его губ сам собой, прежде чем он успел подумать. Расскажите о нем, чем он занимался. Как случилось, что он обзавелся архивами, которые стоит сохранять для потомства? Элоди ненадолго задумалась. Меня никто еще не расспрашивал о Джеймсе Стрэттоне. «Мне интересно». Джек не кривил душой, хотя вряд ли бы смог объяснить, откуда взялся этот острый интерес. Ответ прозвучал слегка насмешливо, но было видно, что ей приятно. Стрэттон был предпринимателем, очень успешным. Он и сам происходил из богатой и влиятельной семьи, а еще социальным реформатором. В смысле? Возглавлял разные комиссии и комитеты, которых в викторианские времена было много. Все они стремились улучшить жизнь бедных. Но те, что учреждал он, и вправду добивались этой цели. У него были большие связи, красноречие, безграничный запас терпения и решимость. А еще он был добрым и щедрым. Именно по его инициативе отменили закон о бедных. По его инициативе строились дома для детей, оставшихся без родителей, А сами дети брались под опеку государства. Его влияние распространялось на все уровни общества. Членов парламента он убеждал принимать нужные законы, богатых коммерсантов и предпринимателей склонял к щедрым пожертвованиям. Тем, кто работал непосредственно с бедняками, платил, чтобы они могли выходить на улицу и раздавать еду тем, кому не на что было ее купить. Он посвятил свою жизнь помощи другим людям. Прямо-таки герой. Он и был героем. У Джека на языке уже вертелся другой вопрос. Что могло заставить человека, рожденного в богатстве, так упорно бороться за права обездоленных? В детстве он невероятным образом подружился с девочкой, которая жила в этой среде. Как это случилось? Долгое время это никому не было известно. В своих дневниках он не приводит никаких подробностей, но мы знаем, что дружба была, потому что позже он упоминал о девочке в своих публичных выступлениях. А теперь? Элоди явно предвкушала то, что собиралась сказать, судя по тому, как вспыхнули ее глаза, когда она улыбнулась. «На днях я кое-что нашла, и вы первый, кому я рассказываю об этом. Я не сразу поняла, что это» но, вчитавшись внимательно, сообразила. Снова нырнув в свой волшебный рюкзак, она вытащила оттуда прозрачный пластиковый файл. Внутри лежало письмо, очень старое, написанное на хорошей бумаге. Следы сгибов свидетельствовали о том, что оно долго лежало где-то, многократно свернутое и придавленное чем-то тяжелым. Джек начал читать. «Мой самый дорогой, единственный и неповторимый Джи». То, о чем я хочу рассказать тебе сейчас, мой самый большой секрет. Я скоро уезжаю в Америку, не на совсем, но как долго пробуду там, пока не знаю. Я никому об этом не говорила по причинам, которые ты скоро поймешь сам. На это путешествие я возлагаю очень большие и радостные надежды. Больше я пока ничего не могу сказать, но ты, пожалуйста, не беспокойся». Я напишу тебе сразу, как только это можно будет сделать без риска. Как же я буду скучать к тебе, мой лучший, самый дорогой друг. Как я благодарна судьбе за тот день, когда, спасаясь от полиции, я влезла в твое окно. А ты подарил мне тауматроп. Разве могли мы тогда представить, что ждет нас впереди? Дорогой мой Джо, к письму я прилагаю фотографию. «Вспоминай меня, глядя на нее. Мне будет не хватать тебя. Даже не представляю, кого еще мне может так не хватать, а ты знаешь, что такими словами я не бросаюсь. До нашей следующей встречи и остаюсь вечно благодарна и любящая тебя, бБ. б Джек поднял голову. «Она называет его Джо, не Джеймсом. Многие так делали». Он пользовался своим настоящим именем только в официальной обстановке. А что значит ББ? Как это расшифровывается? Элоди покачала головой. Этого я пока не знаю. Но что бы за этим ни стояло, я уверена, что женщина, которая написала это письмо, подруга детства Джеймса Стреддена, и женщина на этой фотографии, модель Эдварда Рэдклифа, одно лицо. «Почему вы так уверены в этом?» «Во-первых, я нашла письмо внутри рамки с этой самой фотографией. Во-вторых, Леонард Гилберт пишет, что Лили Миллингтон — это псевдоним натурщицы, а не настоящее имя. А в-третьих, мне уже нравится ваша теория, вполне основательная. У меня была другая проблема. Не так давно я обнаружила, что Эдвард Рэдклиф посещал Джеймса Стрэттона в 867-м, и не просто посещал, но и оставил на хранение дорогие для себя вещи, сумку и альбом с эскизами. До этого я даже не подозревала, что между ними вообще была связь, и долго ломала голову над тем, на какой почве они могли сойтись. «А теперь вы думаете, что связующим звеном между ними была она?» «Я не думаю, я знаю». «Никогда в жизни я ни в чем не была так уверена, как в этом. Я просто это чувствую. Вы меня понимаете?» Джек кивнул. Конечно, он понимал. «Кем бы она ни была, в ней ключ к разгадке». Джек опять посмотрел на фотографию. «Вряд ли это она сделала. В смысле, украла камень. Точнее, я даже уверен, что это не она. Почему? Снимок подсказывает». Джек не знал, чем объяснить странную уверенность в невиновности этой женщины, пронзившую его сразу, как только он встретил ее искренний, устремленный прямо на него взгляд. Его даже затошнило. К счастью, объяснять ничего не пришлось, потому что Эллади продолжила. «Вообще-то я тоже так не думаю. И сам Леонард Гилберт в это не верил, как потом выяснилось, когда я в первый раз читал его книгу» то заподозрила, что ему не по сердцу собственная теория а потом нашла другую его статью от 938 года. В ней он пишет, что снова расспросил женщину, рассказавшую историю и его возлюбленной. И та осозналась, что не верит в то, что Лили Миллингтон украла камень. И более того, твердо знает, что Лили этого не делала. Значит, не исключено, что бриллиант по-прежнему где-то здесь, как говорила моей клиентке ее бабка. Думаю, да, хотя времени прошло немало. А что именно она вам рассказывала? Сказала, что ее бабка однажды потеряла очень дорогую вещь, и есть веские причины полагать, что это произошло в одном поместье в Англии. Бабка сама ей рассказала? Ну, в некотором роде. Она перенесла удар, а когда стала выздоравливать, речь вернулась к ней как-то сразу. И она говорила и говорила без остановки. О своей жизни, о детстве, о школе, вообще о прошлом, настойчиво так, даже с тревогой. В том числе о бриллианте, который был ей очень дорог. Она оставила его в доме, где была ее школа. В общем, довольно бессвязный рассказ, и моя клиентка решила, что это просто бред. А когда бабка умерла, и эта женщина стала разбирать оставшиеся после нее вещи и документы, она поняла, что старуха довольно точно указала место поисков. А почему ее бабушка сама не вернулась за бриллиантом? Сомнительная история, на мой взгляд. Джек кивнул. Я до сих пор ничего не нашел. Но ее бабка точно была связана с этим местом. Умирая, она оставила... Порядочное наследство обществу, которое управляет музеем. Собственно, и на ее деньги музеи открыли, только поэтому моя клиентка добилась для меня разрешения пожить здесь. Что она им сказала? Что я фотожурналист, откомандирован сюда на две недели с заданием. То есть, она не из тех, кто всегда говорит правду и ничего, кроме правды. Джек усмехнулся вспомнив Розалинд с ее бульдожьей хваткой. Не сомневаюсь, сама она верит каждому слову из тех, что сказала мне, и надо отдать ей должное, я обнаружил факт, который говорит в пользу ее теории. Он вынул из кармана распечатку письма, полученного накануне от Розалинд Туилер. Это от Люси Рэдклифф, которая, наверное, была сестрой Эдварда. Точно. Бабка моей клиентки — Получила его в девятьсот году. Элоди пробежала письмо глазами, но один фрагмент прочла вслух. «Твое письмо крайне встревожило меня. Мне плевать, что ты там видела в газетах и кем почувствовала себя после этого. Я настаиваю, чтобы ты не делала того, о чем пишешь. Навестить меня ты можешь, я буду рада, но его с собой не привози, мне он не нужен». Я вообще не хочу его видеть никогда. Моей семье он принес только горе. Теперь он твой. Не забудь, он сам пришел к тебе. Причем в самый подходящий момент. Пусть у тебя и остается. Считай, что это подарок, и ни о чем не беспокойся».